Порядок вмешался я. Алло. Да кто это, а? Постепенно девушка на том конце провода совсем проснулась и стала отвечать охотнее. Разговор с ней влетел мне в четыре фунта, но я о них ни чуть не пожалел. Выяснилось, что Н. Тейлор действительно уехал в Австралию, но шесть недель назад. Рук на себя никто не накладывал. Официальной съемщицей квартиры Н. числилась теперь какая-то девушка. Кажется, подружка.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 узкие листочки, бледные соцветицы. Алисон Маргитин, парфюм Дюмье. От греческого а отрицательный префикс лиса безумие. Бурячок матросский, медовый аромат. Французский. По итальянски называется так-то, по французски так-то, по английски медовая Алисон.